На полпути он остановился, вернулся в беседку и обнял Клима. Сын, прости, что не верил в тебя. Я сегодня весь вечер гордился тем, что ты мой сын. Спасибо. И поцеловав его в щеку, убежал. Мама, попрощавшись со всеми, как настоящая жена, засеменила замужем. Все стали потихоньку расходиться. Все закончилось, правда, с огромными потерями, но закончилось. Платон потерял Жулю и так и не нашел веточку лаванды, которая по его мнению могла бы спасти семью. Ирма потеряла Марка, но, судя по тому, как они сейчас дружно понесли посуду в дом, окончательно нашла Арсения. Папа чуть не потерял компанию, но нашел Чехова и сейчас попробует все вернуть. Леська нашла Макса и сейчас довольная болтает с ним по телефону, ожидая его приезда. Но, возможно, это еще не самая главная ее находка в жизни. В восемнадцать лет это нормально. Клим потерял больше всех. Он потерял двух друзей, самых лучших и самых преданных. Только они понимали его и разделяли на троих все: и горе, и радость. Сегодня он потерял обоих безвозвратно, но если Юрка будет жить всегда в его сердце, то Димка умер и там. Что же нашел он? Вот эти голубые глаза, сидящие напротив, губы, которые так хочется поцеловать, но страшно. Он чувствовал душой, что это его. Ему хотелось знать о ней все, участвовать в ее жизни, быть ее жизнью. Что для тебя измена? спросил он ее, когда они остались вдвоем. Один очень хороший писатель Януш Вишневский сказал: для меня измена является также то, что ты хочешь что-то существенное первой сказать не жене или мужу, а кому-то другому. И я полностью с ним согласна, сказала Таша. Ветер поднялся, и было слышно, как стучится незапертая дверь мастерской. Пойдем, надо закрыть твое наследство, засмеялся Клим. Он перешел с ней на ты, и ему от этого тоже было страшно. 1993 год. Ограбление банка. Я должен все исправить. Я должен достать реликви нашей семьи. Адам, в который раз повторял про себя это как мантру, надеясь, что она ему поможет. Мама продумала все до мелочей. Значит, все будет хорошо. Мама умная, хорошая. Она всю себя отдала для того, чтобы моя жизнь стала лучше. Она справедливая и умная. Она недостойна такого сына, как я. Я предатель, поверил Иуде, называющему себя другом. Он наговорил гадости про любимую женщину. Я же даже не поговорил с ней, не выслушал. Девять лет назад, когда я случайно увидел их в первый раз, то все понял. Предатель, друг а н е о н а Он, бывший друг, шел с ней под руку и с любовью смотрел на свою жену, мою бывшую любимую. Хотя почему бывшую? Я и сейчас люблю ее по-прежнему. То т же я удивлялся, куда делся бывший друг после своей мерзкой речи о его невесте, а он просто женился на ней. Предатель, Иуда, сволочь. Милая моя, з о р ь к а ясная, она была такая грустная, хоть и вышла она замуж за этого обманщика, но не любит его. Это читается в каждом ее жесте, в каждом взгляде. Дочка же, выглята я я, и не нужно никаких генетических экспертиз, чтобы поверить в это. Просто одно лицо. Она такая красавица, ее постоянно хочется рисовать. Главное, чтобы она не унаследовала от меня эгоизм, страшная черта характера, возможно, даже страшнее любой другой. Борода и усы, заботливо наклеенные мамой, ужасно чешутся. Из-под дурацкой шляпы течет пот. Очки делают мир вокруг расплывчатым, но ничего, я потерплю. Так, ребята говорят, пора. Итак, первое, я захожу в банк. Второе, с девушкой операционистка спускаюсь вниз, и мы вместе открываем мою ячейку, арендованную заранее на поддельные документы. Их достали ребята где-то в своих бандитских кругах. Дальше она выходит, я считаю в уме до пятнадцати, мои соратники уже под видом рабочих зашли с черного хода. Здание банка реставрируется, и рабочие ходят в туалет банка через эту черную дверь. Делают они это настолько часто, что охранник уже привык к этому и открывает им на автомате. Сейчас они выбивают почти картонную дверь, которая ведет с черного входа в коридор хранилища. Девушка, заходите! Кричу я операционистке, которая стоит у двери хранилища. Она заходит в помещение почти вместе с моими новыми друзьями. Я все сделал, я смог. Еще чуть-чуть. Девушка связана, и ребята открывают ячейки. Мне нужна одна под номером сто. Только бы веточка лаванды была там. Мама Гений, я ее нашел. С полными сумками награбленного мы с ребятами выходим на улицу той же дорогой. На посту я вижу связанного охранника. Все хорошо, все живы. Это было главное условие, которое я поставил ребятам. Мы садимся в большой черный автомобиль и уезжаем. За десять кварталов бросаем машины и расходимся. Я молодец, все получилось. Теперь все будет хорошо.